Глава 25. Онлайн-тренды для вас. Хэштег «Шаанти Сэ Араам Карен». 401 301 твитт. Хэштег «Покойся с миром, Билкис». 345 тысяч 988 твитов. Хэштег «Англичане выше эмигрантов». 253 тысячи 98 твитов. Хэштег «Спасти их всех». 177 тысяч 918 твитов. Хэштег «Посылаю позитивные флюиды». 19 тысяч 566 твитов. «Что это значит?» – перекинулась Либина Джека. В каком смысле? Тот сделал вид, что не понял. Когда он сказал, что правда может доставить неудобства. Почему он адресовал это именно вам? Понятия не имею. Может, вам спросить у него самого? Похоже, у вас двоих тут наметился полный лад и взаимопонимание. Однако примите дружеский совет. Лучше будьте поосторожнее, а то люди могут прийти к ложным умозаключениям. тон его при этом был отнюдь не дружеским. С чего это вам такое вообще в голову пришло? Либи приподняла брови. Джек поправил галстук, изогнув уголки рта кверху, дабы показать, что потешается, подзуживая её. Быть в свете Юпитеров вам к лицу, мисс Диксон. Переступая порог этой комнаты, вы были скромной былинкой тише воды ниже травы, а полюбуйтесь-ка на себя теперь. Вы как японский спарыш, запускающий свои корни туда, где ему не место, и расползающийся без удержу. Может даже показаться, что вам нравится стоять у рампы. Поглядев в сторону камер, он ухмыльнулся. Я-то думала, за этим фасадом скрывается хоть капелька приличия. Но у вас она даже не ночевала, правда? Своим ответом Джэк отмахнулся от неё как от мухи. «Полагаю, вы найдете, что многие тысячи представителей электората, коим я служу без устали, могут не согласиться с вами». «Почему хакер не сказал нам, где точка столкновения?» перебила его Мюрриел с озабоченным видом. «Он говорит нам лишь то, что мы должны знать, по его мнению». Мэтью тряхнул головой. «Только меня терзает жуткое предчувствие, что он собирается отправить машины к этому зданию». Или его разделяет ещё кто-то. Это не произойдёт, потому что их не пропустят в центр Бирмингема. Да и в центр любого другого города, коль уж на то пошло, возразил Джек. Если каждый из этих автомобилей набит взрывчаткой, как утверждает хакер, они вряд ли пересекут границу одномильной запретной зоны. На экране появился кадр, снятый с другого ракурса. Ролик транслировался с высоты над движущейся машиной. Кадр обрамляли цифры, графики и координата. Хм, начал Кэдмен, потирая щетину на подбородке. Любопытно. Очевидно, мы не должны иметь к этому доступа. А это разве не дрон новостного канала, спросила Липи. Согласно Reddit, нет. Пользователи говорят: "Графика военная". Либи захлестнуло чувство зловещей угрозы. А что соцсети говорят о назначении этих дронов? Минуточку, ответил он, после чего и сам, и его команда ввели ключевые слова и фразы в свои устройства. Ладно, Хассе. Итак, ролик одного из дронов был записан обычным пассажиром и загружен в Snapchat 7 минут назад. Всё сходится на том, что это беспилотный летательный аппарат с ударными возможностями армейского образца. А сейчас пользователи ноу-хау утверждают, что это RP-7876V, а значные дроны, по-видимому, вооружены и способны выпустить множество артиллерийских выстрелов. «Они что, собираются расстрелять пассажиров прямо на дорогах?» Либи повернулась к Джеку. «Разве это не очевидно?» Что же ещё им по-вашему делать? Сидеть сложа руки и смотреть, как они взрываются посреди наших городов? Ради спасения большинства приходится жертвовать меньшинством. Это стандартная военная тактика. Но мы не на войне. Как раз на войне, дура, издевательски бросил он, а затем повернулся к камере, будто напоминая себе о зрителях, и соответственно изменил тон. Этот хакер ведёт войну против нашей державы, на наших дорогах, против наших людей, против вас и меня. Неужто вы думаете, что правительство смирится с этим? Мы не можем допустить, чтобы террор возобладал, пусть даже ценой наших собственных страданий во имя высшего блага. Поглядев на Джуда, Либи понурила плечи. Она-то думала, что угроза его жизни исходит только от хакера. а не от родной страны. Когда это произойдет? Весьма сомневаюсь, что это вообще произойдет, встрял хакер. Тогда вы водите себя за нос, заявил ему Джек. Воля одного никогда не возобладает над безопасностью масс. А вам известно, сколько в Великобритании школ, колледжей и академий, Джек? Не смутился хакер и выдерживал паузу, пока Джек не покачал головой. Почти 26 тысяч. В них находятся 9,2 миллиона детей. И зачем вы сообщили мне об этом? А вам не приходило в голову, что у меня есть планы на любой случай? В 10 из этих 26 тысяч школ размещен ряд взрывных устройств, которые я могу взорвать в любой нужный момент. Взрывчатка может находиться на территории учебных заведений где угодно. классах, кладовых, гимнастических залах, личных шкафчиках. В случае, если будет отдан приказ убрать с дороги кого бы то ни было из пассажиров, я без колебаний активирую свои устройства во всех 10 школах одновременно. Их всех надо немедленно эвакуировать, пробормотал Джек под нос, доставая из кармана телефон. Пытаться переместить более 9 млн детей в ближайшие 80 минут просто невозможно если связаться с родителями каждого ребёнка и вынудить их покинуть место работы, чтобы забрать детей. Это породит такой пригородный хаос и пробки на дорогах, каких ещё не видел свет. А если наша страна встанет в пробках, и мои автомобили не доберутся до своего места назначения, будут взорваны и они, и школы. Хотите принять на себя такую вину? Ваши угрозы не помешают паникующим родителям позаботиться о безопасности своих чад, возразила Либи. Вероятно, мне следует добавить, что у каждой из этих 10 школ также имеются автомобили, содержащие взрывные устройства со стреловидными поражающими элементами, припаркованные в непосредственной близости к входам и выходам. Ученики, родители и учителя, оказавшиеся в радиусе взрыва, и не погибшие на месте, несомненно, получат ранения, которые радикально изменят их жизнь. Сердце у Либи оборвалось. Даже Джек уже не выглядел столь уверенным в дальнейших шагах, держа телефон в руке, но не пуская его в ход. Новостные каналы снова появились на экранах. Каждый давал прямой эфир из следственной комнаты. «Экстренные новости. Бомбы в наших школах». сообщала бегущая строка в нижней части экрана. Либи осталась лишь догадываться, какой ужас охватил родителей из конца в конец страны. Она заметила, что Джуд, единственный из пассажиров, смотрит на свой монитор спокойно, словно уже смирился со своей участью. И снова узнала в его глазах печаль, отнюдь не объясняющуюся нынешними обстоятельствами. Что же вынудило его переселиться в машину? «Давайте разрядим обстановку и поглядим, что наши друзья в соцсетях имеют сказать по поводу последнего оборота событий». «А, Кэдман?» — пригласил хакер. «Среди родителей наблюдается массовая паника, как и следовало ожидать», — начал тот. «И многие угрожают нарушить ваше предупреждение и забрать детей из школы немедленно». Сняв очки, он улыбнулся. Вот видите, за что я люблю моих коллег, пользователей соцсетей. Несмотря на угрозу жизни их детей, они всё равно первым делом считают нужным поделиться своими страхами со всем миром, прежде чем бросаться спасать своих малюток. Сперва поделись, а после реагируй. Я это обожаю. А у нас что-нибудь есть? Поинтересовалась Мюррил. Нервничать, ребята, свои наручные часы. пока Кэтмен и его команда сканировали входящие данные. Конечно, я тут обобщаю, но, судя по всему, им не нравится цвет жакета Фионы и имя Мэтью в тренде с хэштегом «Доксекси». Тысячи призывают к смещению Джека с поста. Находят голос Мюрриел раздражающим и плаксивым и считают Либи сердобольной снежинкой с чудовищным вкусом в обуви. «Серьезно?» — вопросила Либи и скрестила руки, даже не зная, какая критика оскорбила ее больше. «Два человека погибли от бомб в машинах, и жизни тысячи детей подвергаются угрозе, а они твитят о моих туфлях?» «Однако они в чем-то правы», — не смутился Кэдман. «Как я понимаю, их вам подарили?» «Нет, не подарили». Похоже, Кэдмена это удивило. Советую вам воспринимать соцсети как реку. У неё один исток, но чем дальше она течёт, тем больше петляет в разные стороны. Некоторые новые русла быстро пересыхают, другие начинают течь своим путём. У каждого своё мнение. Вы можете лично отправиться в каждую из этих школ, собственноручно дезактивировать каждое из этих взрывных устройств. и единолично спасти жизни каждого пассажира. Но какой-нибудь тролль в муниципальной квартирке в Хакни с секущимися волосами и татушками с орфографическими ошибками все равно будет сетовать, что вы отбросили женские права на десяток лет назад, потому что сделали это, будучи одетой в юбку». Либи охватила негодование. Она хотела лишь вырваться из этой комнаты, вернуться домой. свернуться калачиком под пуховым одеялом и больше никогда не думать о беспилотных авто. Прошу вас, обратилась она к хакеру. Просто положите этому конец. Вы уже доказали, что беспилотные авто далеко не так погрешимы, как нам твердили. Так что вам уже нечего доказывать. Я и не говорил, будто хочу что-то доказать, Леби. Тогда какой же смысл в этом во всем? День за днем мы позволяли распоряжаться нашими жизнями решением, которое принял вместо нас искусственный интеллект. Вы ведь так считаете, не правда ли, Либи? Что мы столь пренебрежительно относимся к своему собственному существованию, что охотно отдали себя на волю искусственного интеллекта, сотворенного людьми. но не способного к сопереживанию, сочувствию или нравственным суждениям. Вы считаете, что мы изъяли человечность из человечества? Я не хочу, чтобы приблуды думали за меня. Но вы такая же рабыня искусственного интеллекта, как и любой другой. Откуда мне известно о маршах протеста, в котором вы участвовали в Лондоне против билья о дорожной революции 2 года назад? Я Я не знаю. Оттуда, что искусственный интеллект и связанные с ним технологии поведали всё, что мне надо знать о том, кто вы и во что верите. Данные транзакций по вашей кредитной карте в ваших наручных часах поведали мне, где и когда вы приобретали билеты на поезда, туда и обратно, и в какое время они велели вам сесть на поезд. Они также проинформировали меня Какую столовую вы просили своего виртуального ассистента порекомендовать для ланча и название бара, куда вы отправились выпить после того. Ваш фитнес-трекер поведал, сколько времени вы работали ногами, сколько совершили шагов и сколько километров покрыли. Уровни вашего адреналина и насколько подскакивал ваш пульс, когда вы достигали своего места назначения на Даунинг-стрит. Ваш мобильный телефон Сообщил мне имена и номера друзей из вашей адресной книги, с которыми вы совершали эти посещения, музыку, которую вы слушали по пути домой, и насколько глубоко спали в ту ночь. Даже сейчас я знаю, что ваш холестерин стабильно на уровне 3,8 и овуляция у вас начнётся через 3 дня. В ходе этой беседы частота ваших сердечных сокращений подскочила до 133 ударов в минуту. А ваш индикатор стресса сейчас показывает 8 баллов из 10. Вы почти не ели сегодня утром, так что ваш уровень электролитов истощён, и вам нужно закапать какие-нибудь смягчающие капли в свои пересохшие глаза. Либи испипеляющим взглядом воззрилась на серебристое кольцо на пальце с встроенным фитнес-трекером, словно его сотворил сам дьявол. Должно быть, хакер добрался до данных, которые оно собирает. Принялась крутить его, пока кольцо не стrongлось с места. Потом, скривившись от натуги и боли, встнула его через костяшку и запустила им через всю комнату. Вы собираетесь поступить точно так же со своим телефоном, планшетом, смарт-часами, кредитными и дебетовыми картами? Полюбопытствовал хакер, и лицо Ли безирделось. Вы не доверяете технике и искусственному интеллекту на ошибочном основании. Не следует ли мне продемонстрировать всем остальным, что повлияло на вашу ненависть? Либи сморщилась, в точности зная, что за этим последует, но будучи не в силах это предотвратить.